Гитлер считал их слабоумными. В Пражском 44 -го года манифесте Комитета освобождения народов России, созданном генералом Андреем Власовым, записали «Помощь Германии является единственной реальной возможностью организовать вооруженную борьбу против сталинской клики. Союз с немцами, утверждают поклонники генерала Власова, был вынужденным». Только с помощью Германии можно было свергнуть Сталина и избавить Россию от большевиков. Такое объяснение годится для тех, кто не понимал, что Россия как государство по немецким планам должна была исчезнуть с политической карты мира, а русские превращены в дешевую рабочую силу для немецких колонистов. 20 апреля 1941 года, в свой день рождения, Гитлер, утвердил выходцы из прибалтики и главного идеолога нацистской партии альфреда розенберга уполномоченным по урегулированию вопросов восточноевропейского пространства через два месяца после назначения и за два дня до начала войны 20 июня розенберг объяснил своим подчиненным политические цели германии в войне с советским союзом сохранение единой и неделимой россии исключено замена Сталина новым царем или выдвижение на этой территории какого-либо другого национального вождя только мобилизовала бы русских против нас. Надо выкроить из огромной территории Советского Союза отдельные государственные образования и настроить их против Москвы, обезопасив тем самым Германскую империю от угрозы с Востока. Альфред Розенберг, еще мог как-то смириться с определенными национальными чувствами украинцев, прибалтов, некоторых других этнических групп, но только не русских. Под властью Рейха самостоятельной России быть не могло. Гитлер свои планы никогда не скрывал. Он говорил об этом открыто, и потому раздражался, когда слышал, что какие-то русские националисты претендуют на союз с ним. Он не нуждался в таких союзниках. С первых шагов в политике, Фюрер откровенно говорил о намерении уничтожить большевистскую Россию как источник мирового зла. О советской России, вспоминал министр иностранных дел Иохим фон Риббентроп, фюрер всегда говорил с острейшей враждебностью. При таком внутреннем возбуждении глаза его темнели, лицо становилось жестким и неумолимым. Гитлер был преисполнен фанатической решимости ликвидировать коммунизм. Гитлер утверждал, что он затеял войну против России во имя уничтожения мирового коммунизма. Но в реальности ему было все равно, кто управлял Россией. Россия была соперником Германии на европейском континенте. Она подлежала уничтожению, а славянские земли — колонизации. Гитлер с пренебрежением замечал, что русский народ, по-видимому, уже на 70-80% состоит из монголов. Поэтому предстоит уничтожить биологическую субстанцию восточных народов, чтобы воспользоваться их жизненным пространством. Этот огромный пирог, говорил Гитлер, нужно умело разрезать. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в январе 1941 года, еще до начала войны, приказал своим подчиненным готовиться к массовому уничтожению русского населения. Массовая гибель советских военнопленных была частью общего плана биологического ослабления русского народа. Министр по делам оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг предполагал изгнать из европейской части России примерно 30 миллионов русских. «Если выселение из какого-то города затянется», — посоветовал ему Гитлер, «сбросьте парочку бомб на город, и вопрос решен. Оставшиеся славяне будут рабами, образованием им не понадобится. Восточные земли заселят немецкие колонисты. После войны уцелевшие власовцы пролили море чернил, сокрушаясь по поводу политической близорукости Гитлера и его окружения. Немцы упустили шанс победить Сталина. Они могли это сделать, если бы создали на своей стороне мощную русскую армию, если бы обращались с русскими как с равными и обещали русским независимое государство. Да если бы Гитлер мог обращаться с русскими как с равными, он вообще бы не начал войну. Русские были для него низшей расой, которую надо было подчинить себе. Славяне не могли быть союзниками немцев, а только их рабами. Бывшие власовцы после войны утверждали, что союз с Гитлером был уловкой. Главное было с его помощью уничтожить советский режим, а потом избавились бы и от немцев. Иначе говоря, сначала с Гитлером против Сталина, потом с народом против Гитлера. Звучит это довольно наивно. Если бы Гитлеру удалось сокрушить советскую армию, то какая же сила смогла бы с ним совладать? Нацисты были не только антикоммунистами, но и русофобами. Насчет России у нацистов были совершенно ясные планы, которые не предусматривали никакой иной роли для русских националистов, Немцы принимали русских на службу в оккупационную администрацию, потому что не могли обойтись собственными силами, но не хотели, чтобы сохранялось русское государство. Гитлер повторял вновь и вновь, «Я не желаю иметь с русскими ничего общего. Мы заинтересованы в том, чтобы эти русские не слишком сильно размножались, ведь мы наверены добиться того, чтобы в один прекрасный день все эти считавшиеся ранее русскими земли были бы полностью заселены немцами. Свои планы Гитлер никогда не скрывал. Он говорил об этом открыто, и потому раздражался, когда слышал, что какие-то русские националисты претендуют на союз с ним. Он не нуждался в таких союзниках. Вот почему Гитлер не мог понять генерала Власова и других русских, которые желали ему служить и лезли с предложением своих услуг. Фюрер не верил, что русские, зная о планах нацистов в отношении России, могут искренне служить нацистской Германии. Он считал их слабоумными.